14. д а Капли росы окатили Таша холодными брызгами целиком от бритой макушки до голых л о д ы ж е к Подвернув рясу, чтобы не перепачкать ее в к р а с н о й г р и н и с т о й п о ч е он медленно полз в в е р х по знакомой тропинке, о с к а л ь з ы в а я с ь на каждом шагу. Ночью прошел дождь, и сухая утоптанная дорожка превратилась в противное скользкое месиво. Как же я умудрился задеть эту ветку? с досады подумал ангел, встряхивая с одежды водяную пыль. Ведь сот н и раз ходил по этой тропинке и никогда мне эта ветка не мешала. Приглядевшись, он заметил, что ветка действительно поменяла свое положение. Кто-то надломил ее, видимо, ухватившись, чтобы удержать равновесие на скользкой тропинке. По всему выходило, что монах не первый раз поднимался на этот склон с е г о д н я утром. То-то -то его обогнал. Странно, ведь было совсем рано. До восхода солнца оставалось не меньше полу часа, и половина горы еще тонула плотным серым туманом. Кому же могло прийти на ум карабкаться в гору с позоранку? Скорчив недовольную гримаску, Таша полез дальше. Гадать, стоя на середине пути, было бессмысленно. Поднявшись наконец на ровную площадку, ангел остановился, как вкопанный. Сердце его пропустило один такт, а затем понеслось с к а ч ь с л о в н о в з б е и в ш а я с я лошадь. с а н н и в одних т р е н и к а х и босиком танцевал на поляне с шестом, совсем как прежде, словно и не было шестимесячного перерыва в тренировках. Плавные красивые движения перетекали одно в другое без промежутков и заминок. Шест то мелькал в руках бойца, размазываясь в туманной дымке, то неподвижно замирал, обозначая удар. т а ш е стоял у края тропинки, наблюдая за этим знакомым до м а л е й ш е й детали д е й с т в о м и глупая улыбка расплывалась по его губам. После побега Санжия д Антон забрал с я н а домой в ангельский мир, провалившему свою миссию ангелочку требовалось прийти в себя, отдохнуть и научиться жить по-новому. Поначалу все шло вроде бы хорошо. Таша с удовольствием посещал места, где провел свои первые годы жизни, наслаждался п о к о е м и безопасностью, встречался с другими ангелами. Только продлилась эта идиллия недолго. Через две недели он явился к отцу с просьбой отправить его обратно в Тингри. На вопрос Антона о причине столь короткого отпуска ангел только пожал плечами. Когда Сань вернется, ему понадобится поддержка друга. объяснил он свое решение. Никакие аргументы вроде того, что бывший подопечный может вообще никогда не вернуться или вернуться со всем другим человеком, Наташе не подействовали. Он отправился обратно в Тингри и стал терпеливо ждать. В комнате он теперь жил один. Никто из монахов не решился занять освободившуюся койку Санджи. В монастыре к этому воинственному любителю древних текстов относились с опаской, особенно после того. Как тот сумел отбиться от защитника. Время шло, минуло лето и осень уже подходила к концу. По утрам холодный туман накрывал всю долину таким плотным одеялом, что казалось его можно было зачерпывать ложкой. т а ш е не роптал. Он верил, что рано или поздно друг вернется и жизнь вольется в привычное русло. Краем глаза с а н д ж и й уловил движение у края полянки, но не подал виду. что заметил присутствие друга. т а ж а тоже сделал вид, что скачущий шестом человек был просто частью горного ландшафта, чем-то вроде дерева или обломка скалы. Ангел привычно р а с т е р и л на плоских камнях старую потертую пенку и демонстративно уселся спиной к долгожданному гостю. Через пару минут с а н д ж и бросил свой шест и подошел к другу. Он несмело присел рядом на краешек, стараясь не задеть локтем хозяина пенки. Таша хитро улыбнулся и, не оборачиваясь, накинул край своей монашеской накидки на голую, мокрую от пота спину гостя. Еще минуту они продолжали играть в незнакомцев, а потом одновременно повернулись и буквально рухнули в объятия друг друга. Я так соскучился, прошептал с а н д ж и й прижимая друга к своей груди. Тебе не нужно было убегать, Таша х л ю п н у л носом. Мы бы что-нибудь обязательно придумали. А у меня не было другого выхода. с а н ж е с у д о р о ж н о вздохнул: "Я же убил тебя в прошлой жизни и едва не убил тебя снова уже в этой. Ты сам чуть не погиб, спасая меня", возразил ангел. "Больше г о не сделал бы даже родной брат. Таш, малыш, я тебя люблю как родного, правда? С чувством п о г о в о р и л Санжей. д Поэтому не могу тобой рисковать. Извини, нам придется пожить отдельно, по крайней мере, пока я не научусь контролировать свои силы. Я для тебя опасен." Я готов к этому риску, Сани. Ангел выскользнул из крепких рук друга и заглянул ему в глаза. Знаю. Санжей грустно улыбнулся. Это я не готов. Они сидели, как в детстве, плотно прижавшись друг к другу и укрывшись одной накидкой, чтобы было теплее. Туман упал с полянки вниз на дно долины, и ясное небо в преддверии восхода солнца окрасилось золотом. После дождя. Воздух был свежим и по особенному прозрачным. На противоположном склоне можно было ясно разглядеть каждое деревце, словно дождевые потоки смыли пыльную мутную пленку с объектива. Наконец солнечные лучи веером пронзили небесное пространство, и к р а е ш е к о с л е п и т е л ь н о г о диска засиял с к в о г о к р у ж е в а р о с ш и х на вершине деревьев. т у м а н н о е о д е я л о словно и с п у г а в ш и с ь горячих лучей, н а ч а л о быстро таять, обнажая все новые детали ландшафта на дне долины. Друзья с нетерпением ждали, когда же из туманные дымки в ы н ы р н е т позолоченная крыша храма женского монастыря. Этот момент они любили больше всего. Увы, на этот раз судьба не позволила им насладиться любимым зрелищем. Присутствие постороннего друзья почувствовали одновременно. Они радостно о б е р н у л и с ь навстречу гостю. Ожидая увидеть улыбающееся лицо Антона, однако их ждал сюрприз. Под сосной, облокотившись на ствол, стоял совершенно незнакомый человек. На вид ему было слегка за сорок. Он был высоким и крепким, широкие плечи, накачанные бицепсы, красивое мужественное лицо. В целом мужчина по всем статьям был весьма представительный. Однако с а н д ж а й в облике незнакомца Привлекала вовсе не его мужская красота, из-под черных бровей, з а п р и г и в ш и й с я под монашеской накидкой парочкой, с интересом наблюдали пронзительно синие глаза. До этого момента парень видел такие глаза только в своих сновидениях, да еще в зеркале. Словно закипнотизированный этим синим взглядом, он медленно поднялся и двинулся к незнакомцу. Таша собрался было присоединиться к другу, но синеглазый сделал едва уловимый жест рукой, и ангел буквально прирос к земле. Здравствуй, сын! добродушно поприветствовал санжинезнакомец, когда тот подошел на расстояние вытянутой руки. О том, что они как минимум родственники, парень уже догадался. Внешнее сходство было просто феноменальным. Но в то, что его вдруг вот так запросто навестит родной отец, верилось трудом. с а н ж е недоверчиво ухмыльнулся. Ему было почти восемнадцать, и в родительской опеке он давно уже не нуждался. С чего это о т ц е в з д у м а л о с ь п о в и д а т ь своего сына именно сейчас? Сабин, вижу, ты мне не рад. Отец с показной суровостью насупил брови. А я пришел не с пустыми руками, между прочим. п р и з в у к и своего прежнего имени с а н д ж и вздрогнул. Этот человек, кем бы он ни был, точно знал его в прошлой жизни. Безумная надежда, наконец, хоть что-то узнать о своем прошлом, вспыхнула в глазах парня, и это не прошло незамеченным для гостя. Значит, память уже начала к тебе возвращаться, мой мальчик, промурлыкал тот. И много ты вспомнил. Санджи помотал головой и опустил глаза. Ему вдруг сделалось неловко делиться интимными подробностями своей жизни с каким-то незнакомым мужчиной. н о н у не нужно так эмоционально реагировать. Мужчина весело р а смеялся. с Я же понимаю, что тебя мучит, и у меня есть лекарство твоей болезни. к а к о й еще б о л е з н и в с п ы х н у л Санжей. д Я в жизни ничем не болел. Твоя болезнь называется непонимание, пояснил незнакомец. Для в е н а это очень с е р ь е з н ы й недуг. Вена? Санжей уже откровенно заинтересовался. А ты полагал, что являешься человеком? В синих глазах незнакомца з а п л я с а л и веселые искрки. о И тебе они удивляло, что ты учишься и мыслишь в разы быстрее остальных? с а н ж и смутился. Действительно, его не раздражала тут годуми окружающих. Но он списывал это на неразвитость интеллекта и общую отсталость. А если верить этому н е з в а н о м у гостю, то дело было совсем в другом. Это он сам не был человеком. Стоп, сказал себе Санжэ. Этого не может быть. Тогда и Антон тоже выходит не человек, хотя он ведь создатель. Так что человеком его назвать трудно. Впрочем, это не столь важно. Так вторичная информация. Суть послания моего так называемого отца состоит совсем не в этом. И чего же я не понимаю? Он скептически приподнял одну бровь. Что я не человек? Синеглазый удовлетворенно кивнул, одобряя логику Санджи. Ты не понимаешь, почему делал все те ужасные вещи в прошлой жизни? С расстановкой произнес он. Это был удар прямо в цель. Парень с трудом втянул в воздух сквозь сжатые зубы. Ему н а м и г показалось, что все вокруг заволокло мутной пеленой. Откуда незнакомый человек может об этом знать? Санжисуд о р о ж н о попытался нащупать хоть какую-то логическую опору в этой противной пелене. Значит, он вовсе не незнакомый. Может быть, он действительно мой отец, как и сказал. И что это за странные намеки про болезнь и про лекарства? Точно, он явился, чтобы вернуть мне память. Почему ты так долго ждал? Голос Санжи невольно дрогнул. Раньше ты был не готов узнать правду, малыш. Мужчина пожал плечами. И что же сейчас изменилось? Санжи внезапно почувствовал страх. Он уже понял, каков будет ответ. Ему захотелось взять свои слова назад, но было поздно. Ты убил человека, деловито пояснил незнакомец. Теперь пришло время вспомнить все. Ты согласен? Какая-то часть сознания с а н ж е л и к о в а л а сбывается его заметная мечта, но другая половина билась в истерике от интуитивного чувства опасности. Да что это со мной? п р и с т р у н и л он свою паникерскую половину. От правды еще никто не умирал. Согласен, сказал он твердо. Что нужно делать? Браво, незнакомец, хлопнул в ладоши. Я знал, что ты меня не подведешь, сынок. Будет больно, но это быстро пройдет. Синеглазый сделал быстрый шаг к Санджию и положил свою правую ладонь ему на затылок. Болезненная вспышка буквально взорвала мозг парня. Миллионы образов и звуков хлынули в его сознание. Он почувствовал, что падает, и наступила темнота. Таша сорвался с места и бросился к р а с п о т е р т о м у н а т р а в е т е л у игнорируя синеглазого незнакомца, он опустился на колени и принялся т о р м а ш и т ь друга. Не прошло и минуты, как глаза Сани открылись. Вот только вместо прежней теплоты в них теперь синим пламенем горела неприкрытая ненависть. Таша невольно вздрогнул и отпрянул. Убери от меня свои грязные руки чёртов заглядатай, п р о к р и п е л Сабин, и его правая рука толкнула а н г е л а в грудь. Со стороны могло показаться, что это было лишь легкое прикосновение, но Ангелочка отбросила метров на пять. Таша упал на спину и остался лежать без движения. Не обращая внимания на распростертое тело, Сабин легко поднялся на ноги и оглядел поляну с таким любопытством, словно увидел ее впервые. Здравствуй, отец. Он приветливо улыбался, но подходить к создателю для родственных обетий не спешил. Вместо этого он подошел к своему бывшему лучшему другу. Таша не шевелился, но глаза его были открыты, и в них было вовсе не осуждение, не страх, как можно было бы ожидать, а искреннее удивление. Надо же, покачал головой Сабин. Если бы я точно не знал, что этот г а д ю н а ш всю жизнь шпионил за мной по приказу брата. Он своей невинной мордочкой точно вызвал бы у меня сейчас приступ умиления и раскаяния. Он наклонился на Пташи и только тут заметил, что ангелочек был неестественно бледен, а его посиневшие губы окрасились кровью. Похоже, я нечаянно сломал ему пару ребер, пробормотал Сабин, обернувшись к отцу. Нужно отнести его вниз. Вин не спеша оторвался от ствола сосны и подошел к сыну. Придется тебе опять учиться управлять своими эмоциями, мой мальчик. п р о м у р к а л он. Хотя в данном случае я твой праведный гнев отлично понимаю. Вен был доволен. Внедрение ложной памяти в сознание Сабина прошло даже лучше, чем он ожидал, пожалуй, даже слишком хорошо. Реакция сына была настолько яростной, что в с о з н а н и и махинатора невольно з а к р а л а с ь к р а м о л ь н а я мысль: уж не переборщил ли он с ужастиками? Он быстренько оттеснил эту мысль подальше в а р х и в ы памяти. Сейчас ему нужен был мститель, чей праведный гнев заставит его совершить еще одно убийство. На этот раз убийство своего брата. Сабин, ты, кажется, забыл, кто-то есть? с наигранным укором произнес Вен. Ты можешь починить тело этого мальчика за одну минуту? Зачем его куда-то нести? Сабин, понимающий, ухмыльнулся и снова наклонился над Ташей. Однако применить свои Только что возвращенные способности, он не спешил. Через пару секунд он снова выпрямился. Давай лучше ты, отец, попросил п а д ш и т дворец. Что-то я не чувствую в себе уверенности. Возможно, для полного возвращения навыков нужно время. Что ж, возможно. Вен на с м ы ш л и в о хмыкнул, но спорить не стал. Ему были понятны сомнения сына. Если бы на его месте был Гор, тому бы и в голову не пришло сомневаться в себе. Способности сразу становились частью его существа. Стоило моложененькому хоть раз освоить новую технику, но Сабин был веном, поэтому ему по новой придется пройти через специальные тренировки и наработку навыков. Впрочем, на данном этапе это вовсе не было проблемой. Для того, чтобы спустить курок, особых способностей не требуется. Создатель наклонился над раненым мальчиком и отключил его сознание. Восстановление тела не заняло много времени. Вен оставил монаха лежать без сознания, чтобы не провоцировать новых сцен и в ы я с н е н и е о т н о ш е н и й между бывшими друзьями, и протянул руку Сабину. Пора вернуться домой, сынок, ласково п р о н и с он. Вертер устал откинулся на спинку кресла, и Лика мгновенно оказалась рядом. Она протянула своему любимому бокал с лимонадом и принялась массировать его виски. Бравый в о я к а закрыл глаза. И разве что не заморлыкал от удовольствия. Ну какие дела у бедняжки Марики? поинтересовалась Лика. А почему бы тебе самой не навестить ее в мире дачи? Вертер иронично хмыкнул. Узнала бы все новости из первых рук. Если он своими словами надеялся смутить ангелочка, то я напросчитался. Лика восприняла его предложение совершенно серьезно и так же серьезно ответила с а н г л и й с к о й п р я м о т о й Мне не хочется м а з о л и т ь глаза твоей поклонницы. Она как ни в чем не бывало продолжала массировать Вертру виски. Не думаю, что мой визит доставил бы Марике удовольствие, а ей ведь так досталось. В итоге смущаться пришлось самому Вертру. Он действительно чувствовал себя очень неловко в обществе влюбленной девушки. А еще его сильно задело то, что Лика его совершенно не ревновала. Ей это даже в голову не пришло. С Лика все в порядке, бодро ответил Вертру. Чтобы скрыть свое с м у щ е н и е По-моему, она ничего не помнит, в смысле, как этот урод с ней обошелся. А вот с д е в и к е й п р о б л е м ы Это ты правда Вуда Вида? Уточнила Лика. Ее же вроде как-то по-другому зовут. Почему ты так уверен, что это ренкарнация и твоей бывшей возлюбленной? Да ты бы только на нее посмотрела, скинулся в е р т р о Просто копия девики. И к тому же она мастер игры. Я сам видел, как она трансгрессировала. Твоя дочь тоже была копией Дали. Лика с сомнением покачала головой. Мало ли, как может меняться внешность людей при перевоплощении. Ладно, не бери в голову. Так что за проблема с этой э к с д е в и к о й Она, похоже, получила очень серьезный шок. Вертер печально улыбнулся. Сидит в комнате, никого к себе не пускает, даже е с т ь отказывается. Только марики каким-то образом у д а е т с я с ней общаться. Странно. Ведь девика могла убраться прямо с костра в любой момент. Чего она так испугалась? А ты не думал, что она действительно хотела уйти вместе со своим мужем? Лика уселась на колени к Вертеру и положила голову ему на плечо. Может быть, она его очень сильно любила, а теперь не представляет жизни без своего любимого. Ты это серьезно? – фыркнул Вертер. Да этот придурок ни одной юбки не пропускал при живой-то жене. Он же и Марику притащил прямо в их супружескую спальню. Ну и что, если ты любишь человека, то твои чувства никак не зависят от его поступков. л и к о ч мокнул в е р т р а в н о с Разве я смогу тебе разлюбить, если ты полюбишь какую-нибудь другую женщину, девику, например? Ты ведь останешься тем же человеком. Ветеру р стало не по себе. Он-то как раз считал, что поступки людей и есть определяющий фактор н а ш е г о к н и м отношений. А вот для Лики оказывается неважно, что он делает и чувствует. Ее собственное чувство от этого не изменится. Это было даже немного жутковато. А с другой стороны, разве повлияло на его чувства к д е в и к е то обстоятельство, что она откровенно манипулировала его сознанием и хладнокровно обрекла его на смерть? Сейчас собственное поведение казалось ему странным и противоестественным, но ведь именно так все и было. Ради этой капризной э гостичной женщины он готов был умереть, причем с радостью. Может быть, несчастная вдовушка действительно любила своего девика настолько, что готова была идти вслед за ним на костер, а теперь не понимает, для чего ей жить дальше. Надо бы попытаться поговорить с девикой, мысленно решил Вертер, помочь ей найти новые смыслы в жизни. Все-таки она мне не чужая. А как там поживает этот мальчик? Вклинилась его душеспасительные размышления Лика. С Максом все в порядке, улыбнулся Вертер. Парень вообще оказался крепким орешком. Нет, я про другого мальчика спрашиваю, уточнила Лика, того, который был с а б и н м в прошлом воплощении. Тут все непросто. в е р т е р покачал головой. У парня явные проблемы с психикой, а Антон не хочет ему помочь. Не знаю, что мне с ним делать. Пока д а н я отправил его п р о в е д ы Делвига в Тингере. Вернется, будем решать, куда его пристроить. А почему бы тебе непустить его пожить в мирдаче? Лика удивленно посмотрела на любимого. у него же здесь друзья. Ни в коем случае. Вертер аж задохнулся от одной мысли о подобной перспективе. Это же Сабин. Да, сейчас он выглядит безобидным, но кто знает, что будет завтра. А вот нам с тобой пора нанести визит спасенным и заодно проведать Волка. Что-то я по нему соскучился. Вертер легко понялся д с кресла, не выпуская Лику своих объятий. И через пару секунд они уже осматривались, стоя на полянке перед верандой дома дачи. Волк по своему обыкновению сорвался с места и без разбега прыгнул к своему любимчику. Несмотря на свою фантастическую скорость, Виртер успел только поставить лику на ноги, а вот сам у вернуться от летящего в него лохмотьями снаряда уже не сумел. Волк сшиб его с ног, и высыпавшие на лужайку обитатели дачи с удивлением увидели, как человек и волк смеясь и повизгивая, катаются в мягкой траве. Последним аккордом волк лизнул в е р т о р а прямо в нос и, наконец, позволил ему подняться. Ничего не меняется, со смехом заметил Антон, вылезая за стол. а Только тут в е р т е р заметил, что ч е п и т е на веранде было в самом разгаре. В празднике принимали участие все, кроме Девики. Даже д а н я откуда-то пронюхал про прибытие хозяина и явился в мир дачи. Тох. Что за тайные посиделки без нас? возмутился Вертор. Мы теперь что же нежеланные гости в этом доме? А ты не шуми, во яка, осадил его гном. Этот в о й сынок попросил нас дать вам с л и к а немного времени, чтобы значит ты слегка отошел от своей воспитательной деятельности. Пап, извини, я правда решил, что тебе нужно немного остыть, начала п р а в д ы в а т ь с я д а н я в е р т е р пробурчал что-то н е л и ц е п р и я т н о е себе под нос, но чувствовал, что его обида была скорее н а и г р а н н а я Настоящий. Ну а с т о я щ е н хватит творчать, Антон весело рассмеялся. Идите за стол. Элика взяла своего н а с у п и в ш е г о с я мужчину за руку и, как маленького ребенка, потащила на веранду. Поднявшись по ступенькам, Вертра заметил, что и стол, да и сама веранда стали немного больше, чтобы вместить всех гостей. Похоже, что и дом претерпел небольшую пристройку. Эх, хорошо все-таки быть творцом, подумал он. Никаких лопот с о строительством. Захотел, увеличил дом, захотел, уменьшил. После ритуальных обнимашек со всеми присутствующими, вновь прибывшие гости, наконец уселись за стол, и прерванная их внезапным появлением чаепитие благополучно продолжилось. Тоха, ты надолго в этот раз? – спросил Вертор, скармливая волку пирожок с мясом. Антон промолчал, только неловко пожал плечами. Вместо него ответила Алиса. Тоже закончил свое обучение. Она гордо о кинула взглядом п р и т и х ш у ю компанию. Теперь мы с в о б о д н ы и можем жить, где захотим. Ух ты! Вертер весело рассмеялся. Значит, ты теперь у нас крутой венский маг с дипломом? Антон опять не ответил, только улыбнулся, но как-то не слишком радостно. Слушай, друг, так может быть у тебя все-таки найдется часок, чтобы пообщаться с братом? с н а ж и м о н сказал: «Вертер, не нравится мне его состояние». Эта фраза вызвала буквально шкавал вопросов и замечаний. Заговорили одновременно все участники чаепития. Так это вы, брат с а н д ж и воскликнул Марика. Но тогда она запнулась на середине фразы. Его прошлое имя было Сабин. Вместо него заключил Макс. Что с ним? Он болен? Что ж тебе не и м е т с я в о я к а Гном глянул на Вертора из под л б и "Дай создателю хотя подышаться после й е н т ы в е н с к о й школы". "Да что ты на меня наезжаешь?" о г р ы н у л с я в е р т е р "Уже и спросить нельзя". Антонсу смешко наблюдал за поднявшейся суматохой и молчал. Наконец буря утихла, и все взгляды обратились к хозяину дома. "Ладно, я с ним встречусь", нехотя согласился он. "Где ты пристроил брата Вер? В моей квартире?" Он захотел повидаться с д е л и г о м Вместо отца ответил Даня. Я его туда перенес до вечера. н а н о ч ь о н вернется. Реакция Антона оказалась неожиданной. Он резко вскинул голову и в упор посмотрел на Даню. Давно? В его голосе слышалась о т к р о в е н н а я тревога. Часа два назад по временной базовой реальности. А з а д а ч е н о пробормотал сын в е р т е р а Что-то не так? в е р т е р тоже заволновался. Его нельзя было отпускать. Я вас на минутку оставлю, пробормотал Антон, игнорируя обращенные к нему вопросы и в з в о л н о в а н н ы е лица. Он поднялся, и фигура его растаяла в воздухе. Кто-нибудь может мне ответить, какая муха его укусила? Вертер обвел глазами всех присутствующих. Увы, на лицах гостей и обитателей мира дачи было написано искреннее недоумение. Впрочем, длилось оно недолго. Через десять минут Воздух около кресла Антона снова з а м е р ц а л и творец объявился воплоти. Его лицо было печально и задумчиво. Казалось, он не отдает себе отчета, что находится в большой и теплой компании. То ж, что случилось? В голосе Алисы п р о р е з а л с я откровенный и с п у г Она вскочила на ноги и мягко положила руки на плечи любимому. Только тут Антон пришел в себя. Он обернулся. И на его губах заиграла привычная спокойная улыбка. Все в порядке, милая. Привычным жестом Антон погладил любимую пощеке. Все так, как должно быть. Мой брат снова стал Сабино. Таша сделала судорожный вдох и открыл глаза. Он по-прежнему находился на поляне, однако его голова п о к о и л а с ь на чем-то мягком, а не на голой земле, как раньше. Тише, малыш. Рука отца п р и д е р ж а л а его за плечо, когда ангел попробовал приподняться. Полежи еще немного. Тебе нужно прийти в себя. Голова т а ш и снова опустилась на колени Создателя. Он посмотрел вверх, и в его глазах заблестели слезы. За что? Голос ангела явственно дрожал. Я же не сделал Сане ничего плохого. Я просто хотел помочь. Я знаю. Антон ласково погладил ангелочка по бритой голове. Это не твоя вина, так должно было случиться. Таша все-таки поднялся и сел на траву напротив отца. Его испытывающий взгляд впился в лицо создателя. Я должен найти Сани, уверенно произнес он. Нам нужно поговорить, он поймет. Дел, твоего друга больше нет. Антон грустно покачал головой. Теперь в его теле поселился прежний Сабин. Это с ним сделал тот человек? Ангел закусил губу, чтобы не расплакаться. Кто он такой? Это наш Сабином отец и создатель. Честно ответил Антон. Таша сразу как-то сник. Представь себе, что у твоего создателя тоже есть свой создатель. Было странно. Однако его смущение длилось недолго. Ангел поднял голову, и его взгляд у п е р с я прямо в сочувственные глаза отца. ты заранее знал, что это произойдет. В его устах слова прозвучали не как вопрос, а скорее как обвинение. Почему же ты не вмешался? Если бы я это сделал, то погибли бы очень дорогие мне люди. Антону я в н о стало не по себе под пронизывающим ангельским взглядом. А Сани? Слезы все-таки проложили себе путь из глаз с т а ш и по его б л е д н ы м щекам. Тебе на него наплевать? Он же твой брат. Антон не ответил. Его взгляд затуманился, словно бы ушел внутрь, лицо застыло неподвижной маской. Ангелу стало не по себе. Таким своего отца он пожал у й еще никогда не видел. Прости меня, отец. Он протянул руку и накрыл ею безжизненно лежавшую на колене ладонь создателя. У меня нет права тебя обвинять. Антон в з д р о г н у л о смыслное е н выражение снова вернулось на его лицо. Ну что-то, малыш? Печальная улыбка скользнула по его губам и исчезла. Я очень благодарен тебе за науку. За какую науку? Таша опешил от такого поворота разговора. Знаешь, если наша любовь к ближнему не в силах пережить их не любовь к нам, то грош е й цена. С г о р е ч ь ю п р и з е н е с Антон. Ты прав. Я действительно предал своего брата и даже не потому, что за вмешательство в дела моего отца. Мне пришлось бы заплатить очень дорогую цену. Сознательно секунду замолчал, словно обдумывал свои дальнейшие слова. Просто за сотни лет ненависти и преследований я разучился видеть в Сабине родного человека. Он стал для меня смертельным врагом. Я перестал интересоваться его мыслями и желаниями, наверное, потому, что его главным желанием было убить меня. Антон снова замолчал, на этот раз надолго. т а ш тоже не решался нарушить гнетущую тишину, повисшую над поляной. Но это меня вовсе не оправдывает. г р у с т н а я улыбка вновь п р и м е ь к н у л а на губах создателя. Я все исправлю. Ты не веришь? Таша кивнул и сжал в ладонях руку отца. Только не сейчас, добавил Антон. Сначала мне придется закончить одно дело. Я подожду. Ангел доверчиво улыбнулся. Нет, родной. Здесь ты его не дождешься. Таша поразила, какая тоска прозвучала в голосе отца. Ждать придется долго, может быть, не один десяток лет. Собирайся, пора возвращаться домой. Антон легко поднялся на ноги и протянул руку сыну. Однако Ангел не торопился присоединиться к отцу. Я дождусь, уверенно произнес он. Когда Сани вернется, ему потребуется моя поддержка. Антон удивленно окинул свое творение с головы до ног и снова сел. Способности Ангелы видеть скрытые течения игры были ему хорошо известны, и это заявление прозвучало как предсказание. Ты чувствуешь, что он скоро вернется? – спросил он внимательно глядя в ангельские глаза. – Я чувствую, что мы снова увидимся, – подтвердил Таша. Но даже если это произойдет не скоро, у меня хватит терпения дождаться моего друга. Антон не стал спорить. Упрямство Ангелочек пошло в с в о е г отца, о которого тоже невозможно было заставить сделать что-то, что не вписывалось в его понятие о справедливости. Он только ласково погладил сына по щеке и кивнул, соглашаясь с его решением. Ты очень много сделал для моего брата, Дел, задумчиво произнес он. Общение с тобой добавило ему немало человечности, хоть он и не человек, а вен. Сабину, похоже, просто необходимо о б щ е с т в о ангела, чтобы держать в узде свою венскую натуру. это мне все время требовалось общества надежного друга. Таша печально улыбнулся. Знаешь, отец? Мне кажется, что ангелы не очень приспособлены для жизни в нашей базовой реальности. Мы даже толком не умеем позаботиться о себе. Нам требуется нянька, чтобы нормально здесь существовать. Зато вы очень хорошо умеете заботиться о других. Антон ласково потрепал сына по бритой макушке. Береги себя, ангелочек. Этому миру не повредит небольшая прививка бескорыстного служения. С этими словами Антон поднялся, кивнул на прощание Дельвигу и растворился в прозрачном после дождя воздухе.